Глава шестая. Теперь мы равны. Как прежде я помнила по числам все наши встречи с Саней, так теперь я запомнила и, кажется, навсегда те дни, когда получала от него письма. Второе письмо, если не считать записочки, в которой он называл меня Пирополейкин, я получила 7 августа, день, который потом долго снился мне и как-то участвовал в тех мучительных снах, за которые я даже сердилась на себя, как будто за сны можно сердиться. Я ночевала дома, не в госпитале, и рано утром пошла разыскивать Розалию Наумовну, потому что квартира оставалась пустая. Я нашла ее во дворе. Трое мальчиков стояли перед ней, и она учила их разводить краску. «Слишком густо так же плохо, как и слишком жидко», говорила она. «Где доска? Воробьев, не чешись!» «Попробуйте на доске». «Не все сразу». По инерции она и со мной заговорила деловым тоном. «Противопожарное мероприятие. Окраска чердаков и других деревянных верхних частей строений. Огнеупорный состав. Учу детей красить». «Розалия Наумовна», — спросила я робко, «Вы еще не скоро вернетесь домой? Мне должны позвонить». Я ждала звонка из русского музея на работы давно были упакованы, но за ними почему-то не присылали. «Через час пойду с детьми на чердак, задам каждому урок и буду свободна». «Катя, да что же это я?» — сказала она живо и всплеснула руками. «Вам же письмо, письмо! У меня руки в краске, тащите!» Я залезла к ней в карман и вытащила письмо от Сани. Как всегда... Я сначала пробежала письмо, чтобы поскорее узнать, что с Саней ничего не случилось. Потом стала читать еще раз, уже медленно, каждое слово. «Помнишь ли ты Гришу Трофимова?» писал он уже в конце, прощаясь. «Когда-то мы вместе с ним распыляли над озерами парижскую зелень. Вчера мы его похоронили». Я плохо помнила Гришу Трофимова. Он сразу же куда-то улетел, едва я приехала в Саратов, И я вовсе не знала, что он служит в одном полку с саней. Но Варя, несчастная Варя, мигом представилась мне, и письмо выпало из рук, листочки разлетелись. Пора было ехать в госпиталь, но я зачем-то побрела домой, совсем забыв, что отдала Розалии Наумовне ключ от квартиры. На лестнице меня встретила научная няня и сразу стала жаловаться, что никак не может устроиться, никто не берет, потому что не хватает питания и что одна домработница поступила в треть зелёных насаждений, а ей уже не под силу и так далее, и так далее. Я слушала её и думала, «Варя, бедная Варя!» Уже приехав в госпиталь и не зайдя в стоматологию, где она могла увидеть меня, я снова перечла письмо и вдруг подумала о том, что Саня прежде никогда не писал мне таких писем. Я вспомнила, как однажды в Крыму он вернулся бледный усталый и сказал что от духоты у него весь день ломит затылок а наутро жена штурмана сказала мне, что самолет загорелся в воздухе и они сели с бомбами на горящем самолете. я побежала к Сане, и он сказал мне смеясь: это тебе приснилось Саня, который всегда так оберегал меня, который сознательно не хотел делить со мной все опасности своей профессиональной жизни, вдруг написал и так подробно а гибели товарища. Он описал даже могилу Трофимова. Саня описал могилу. В середине мы положили неразорвавшиеся снаряды, потом крупные стабилизаторы, как цветы, потом поменьше, и получилась как бы клумба с железными цветами. Не знаю, может быть, это было слишком сложно. Не Иван Павлович когда-то говорил, что я понимаю Саню слишком сложно. Но теперь мы равны. Вот как я поняла его письмо, хотя об этом не было сказано ни слова. Ты должна быть готова ко всему. Я больше ничего от тебя не скрываю. Шкаф с халатами стоял в стоматологии. Я поскорее надела халат, вышла на площадку. Госпиталь был через площадку и, немного не дойдя до своей палаты, услышала Варин голос. «Нужно сделать самой, если больной еще не умеет», — сердито сказала она. Она выговаривала сестре за то, что та не промыла больному рот перекисью водорода, и у нее был тот же обыкновенный решительный голос, как вчера и третьего дня, и та же энергичная, немного мужская манера выходить из палаты, еще договаривая какие-то распоряжения. Я взглянула на нее. Та же, та же Варя. Она ничего не знала. Для нее еще ничего не случилось. Должна ли я сказать ей о гибели мужа? Или ничего не нужно, а просто в несчастный день придет к ней похоронная, погиб в боях за родину, как приходит она к сотням и тысячам русских женщин. И сперва не поймет, откажется душа, а потом забьется, как птица в неволе. Никуда не уйти, не спрятаться. Принимай твое горе. Не поднимая глаз, проходила я мимо кабинета, в котором работала Варя, как будто я была виновата перед ней, а в чем и сама не знала. День тянулся бесконечно, раненые все прибывали, пока, наконец, в палатах не осталось мест, и старшая сестра послала меня к главврачу спросить, можно ли поставить несколько коек в коридоре. Я постучалась в кабинет, сперва тихо, потом погромче. Никто не отвечал. Я приоткрыла дверь и увидела Варю. Главврача не было. Должно быть, она ждала его, стоя у окна, немного сутулясь, и крепко-монотонно выбивала пальцами дробь по стеклу. Она не обернулась, не слышала, как я вошла, не видела, что я стою на пороге. Осторожно, она сделала шаг вдоль окна и несколько раз сильно ударила головой об стену. Впервые в жизни я увидела, как бьются головой об стену. Она билась не лбом, а как-то сбоку, наверное, чтобы было больнее, и не плакала. С неподвижным выражением, точно, это было какое-то дело. Волосы вздрагивали. И вдруг она прижалась лицом к стене, раскинула руки. Она знала. Весь этот трудноутомительный день, когда пришлось даже отложить несрочные операции, потому что не хватало рук на приеме, когда больных некуда было класть, и все нервничали, волновались, она одна работала так, как будто ничего не случилось. В первой палате она учила разговаривать одного несчастного парня, лежавшего с высунутым языком, и знала. Она долго скучным голосом отделывала повара за то, что картофель был плохо протерт и застревал в трубках. И знала. То в одной, то в другой палате слышался ее сердитый, уверенный голос. И никто, ни один человек в мире не мог бы догадаться о том, что она знала.